Девушка-нос В одном городе жила очень красивая девушка по имени Нина. У нее были золотые кудрявые волосы, большие синие, как море, глаза, огромный нос и прекрасные белые зубы. Когда она смеялась, казалось, что светит солнце. Когда она плакала, казалось, что падает жемчуг. Одно ее портило. Большой нос. Однажды Нина собрала все деньги, какие у нее были, и пошла к врачу. Она сказала, — В этом городе у меня никого нет. Я сама зарабатываю себе на жизнь, а мои Папа и мама живут далеко, и я не могу у них просить денег, они и сами не богатые. Вот все мои деньги. Сделайте мне маленький нос. Когда я родилась, мои родители совершили ошибку и не позвали на праздник старого колдуна, который жил в лесу. Как только он узнал, что его не позвали, он страшно обиделся и сказал, что сделает мне очень важный и ценный подарок. И с этих пор у меня стал расти нос. Когда мои родители пошли упрашивать колдуна, он сказал, что если у меня будет маленький нос, и я стану красавицей, меня полюбит любой подлец, а так меня полюбит единственный человек в мире. И потом он сказал моим родителям, посмотрите на себя, ведь вы нормальные, некрасивые люди и никогда не заботитесь о своих носах. Мои родители ответили, «Но ведь она у нас растет красавицей, ее жалко». Но волшебник ничего не сделал для меня. Теперь я выросла, я работаю парикмахершей, я хороший мастер, ко мне стоит очередь. Но счастья у меня нет. Врач сказал ей, «Я тут бессилен. Поедете в другой город». Там живет волшебник. Может быть, он вам поможет. Девушка поехала в другой город. В одном купе с ней ехал бедно одетый молодой человек, который читал толстую книгу. Он не обратил на Нину никакого внимания. Однако ночью поезд сильно тряхнула, и во сне Нина упала с верхней полки. Она потеряла сознание и очнулась, на руках у молодого человека. Он сказал ей. — Хорошо, что я не спал и успел вас поймать. — Спасибо вам, молодой человек, — сказала Нина, вставая. — Если хотите, приходите ко мне в парикмахерскую. Я работаю на главной площади. Я вас постригу и побрею? — Нет, я сам стригусь раз в полгода большими овечьими ножницами и подравниваю бороду. Спасибо. — Ну, тогда сказала Нина, «приходите ко мне просто выпить чаю». «Спасибо, чай я люблю пить в одиночестве», ответил молодой человек и стал читать свою книгу. «Ну тогда просто так приходите», сказала Нина. «Просто так я не приду», ответил молодой человек. «Мне некогда». Тем временем поезд уже прибыл в другой город, и Нина отправилась к волшебнику. Это оказался симпатичный молодой человек с черной бородкой и в очень красивых темных очках. Он сказал, что может помочь Нине, но за это потребовал большой палец ее правой руки. Нина согласилась, стала невероятной красавицей, но без одного пальца. Когда она вышла на улицу, прохожие начали останавливаться, машины загудели, а молодые люди пустились провожать Нину до самого вокзала. В поезде ей уступили нижнее место, принесли несколько букетов роз, лимонад и много коробок шоколада. Когда она приехала в свой город, повторилась та же картина — И за Ниной поехала машина графа, который, опустив стекло, умолял Нину из окна выйти за него замуж, но Нина не села к нему в машину. Целыми днями она теперь бродила по городу, надеясь разыскать того молодого человека из поезда. Работать парикмахером она больше уже не могла, поскольку на правой руке не хватало главного рабочего пальца. Но немного денег у нее было, так что она целыми днями ходила по городу, а за ней всюду следовала машина графа. Каждый день Нину приглашали на балы, она была объявлена королевой красоты города, а некоторые думали, что и мира. Но никто не знал, что у нее не осталось денег, и она ест один раз в день, вечером на балу, кофе с мороженым. Наконец, она не выдержала и устроилась работать уборщицей, скопила денег и поехала опять в другой город к волшебнику. Она сказала ему, «Возьмите все мои деньги, но скажите мне, где найти моего милого, того человека из поезда?» «Хорошо», — сказал волшебник, «возвратите мой нос и возьмите прежний, тогда скажу». «Нет», — ответила Нина, — Просите, что хотите, только не это. — Ладно, — сказал волшебник, — придется взять у вас еще один палец на правой руке, теперь указательный. — Хорошо, — ответила девушка, не задумываясь. — Адрес его такой. Он живет в вашем городе, улица правой руки, дом 2, на чердаке. Поторопитесь. Нина помчалась на вокзал, приехала в свой город и разыскала тот дом. Она вошла к своему милому на чердак и спросила, — Вы меня узнаете? — Нет, — сказал он. — Помните, вы еще меня подхватили на руки, когда я упала с верхней полки? — Нет, это были не вы, — ответил ее милый. У той девушки было совершенно другое лицо. Она была такая смешная. Нина не знала, что ей еще сказать, и ушла. Но каждый день она приходила на улицу правой руки, чтобы взглянуть на окошко молодого человека. Нина теперь постоянно носила перчатки, снимая их только ночью при мытье лестниц. Ее по-прежнему приглашали на балы, дни рождения и городские праздники. Машина графа все так же ездила за ней, и граф два раза в месяц делал ей предложение выйти за него замуж. Но Нина не соглашалась и отвечала так. «Мало ли, какой вы окажетесь человек. Сейчас вы готовы сделать для меня все, а потом вы окажетесь ревнивым или скупым, будете меня попрекать куском хлеба. «Мало ли!» Но вот однажды ночью, убрав лестницы, Нина пришла взглянуть на окно молодого человека и увидела, что за навески задвигает какая-то старушка вся в черном. Не помни себя от страха, Нина взбежала на четвертый этаж и позвонила в чердачную дверь. Ей открыла та самая старушка в черном. «Что вам надо?» — спросила она. «Что с ним случилось?» — спросила Нина. — С кем? — Ну, с молодым человеком. Не знаю, как его зовут. Он здесь живет. — А вы кто ему будете? — спросила старушка. — Он меня однажды спас в поезде, — ответила Нина. — Ну, тогда проходите. Он очень болен. Нина вошла в комнату на чердаке и увидела своего милого, который лежал под одеялом и тяжело дышал. — Кто вы, я вас не знаю, — сказал он. — Вы не та, за кого себя вы даете. — Что с вами? — спросила Нина. — Я заболел после тех занятий в подвале библиотеки. Я, видно, слишком много узнал, но вас это не касается. Я скоро умру. Старушка кивнула. Нина выбежала вон, села в ночной поезд и приехала в другой город к своему волшебнику. «Я ничем не могу вам помочь», — сказал волшебник. «Я вас прошу, спасите моего милого, возьмите что хотите, возьмите правую руку, я могу мыть полы левой». «Я возьму обратно мой нос, берите и спасите моего милого», — ответила Нина. И в тот же момент она стала такой, как была». Выйдя на улицу, она не встретила ни одного восхищенного взгляда. Никто не остановился при виде ее, никто не увязался ее провожать, ей не подарили ни одной розы. В поезде она не получила ни одной коробки конфет. Когда она приехала в свой город, она увидела автомобиль графа, но граф не заметил ее, хотя она была одета, как всегда, в серое платье, и на ней были мягкие серые туфли и серая шляпа. Нина побежала на улицу правой руки, взлетела на четвертый этаж и вошла в комнату своего любимого. Он сидел на кровати и пил пиво. — А, это вы? — воскликнул он. — Приятно снова вас увидеть, а то тут приходила какая-то девица и выдавала себя за вас. Но меня не обманешь. Смешнее вашего лица я не видел нигде. Вас так легко не забудешь». Нина засмеялась и заплакала сразу, и в комнате как будто вспыхнуло солнце, и засияли жемчуга. — Что вы плачете? — поинтересовался молодой человек. — Не хотите ли выйти за меня замуж? Нина ответила. — Я ведь не та, что была. И она стащила серую перчатку с правой руки. — Это? — А, это ерунда! — сказал молодой человек. — Меня зовут Анисим я врач. В той библиотеке я прочел все, включая самую последнюю книжонку на сыром полу подвала. Я не хотел бы прочесть ее снова, — добавил Анисим, — и потянулся к полке, на которой стояли микстуры, капли и бутылки с таблетками. Вот, примите. Нина приняла маленькую ложку лекарства, и ее правая рука стала такой же, как прежде. «Я только возвращаю то, что было», — сказал Анисим громко, и ничего больше. И Нина вскоре вышла замуж за своего милого Анисима и родила ему множество смешных детей».